53. Борьба с грехом опьянения. 1. Назначение человека есть проявление и увеличение любви. Увеличение это совершается только вследствие сознания человеком своего истинного божественного «я». Чем больше человек сознает свое истинное «я», тем больше его блага. И потому все, что противодействует этому сознанию – как противодействует ему всякое возбуждение, усиливающее ложное сознание отдельной жизни и ослабляющее сознание истинного «я», как это делает всякое опьянение, препятствует истинному благу человека. 2. Но кроме того, что всякое опьянение препятствует истинному благу человека, пробудившегося в сознании, Всякое опьянение обманывая человека не только не достигает того увеличения своего отдельного блага, которого ищет человек, предаваясь какому-либо возбуждению, но всегда лишает человека и того животного блага, которое он имел. 3. Человек, находящийся еще на степени животной жизни, Или ребенок с еще не пробудившимся сознанием, предаваясь какому-либо возбуждению, курению, питью, торжественности, пляске, получает полное удовлетворение от произведенного возбуждения и не нуждается повторении этого возбуждения. Но человек с пробудившимся разумом замечает, что всякое возбуждение заглушает в нем действительность разума, и уничтожает болезненность противоречия между требованием животной и духовной природы, и потому требует повторения и усиления опьянения, и требует его все более и более до тех пор, пока совершенно не заглушится пробудившийся в нем разум, что возможно сделать только уничтожив вполне или, по крайней мере, отчасти телесную жизнь. Так что человек, разумный, начав, Предаваться этому греху не только не получает ожидаемого блага, но впадает в самые разнообразные и жестокие бедствия. 4. Человек, свободный от опьянения, пользуется для мирской жизни всеми теми силами ума, которые даны ему, и может разумно избирать лучшее для блага своего животного существования. Человек же, предающийся опьянению, Лишается даже и тех умственных сил, которые свойственны животному для избежания вреда и получения удовольствия. 5. Таковы последствия греха опьянения для согрешающего, для окружающих же последствия его особенно вредны. Во-первых, тем, что для произведения действия опьянения нужны огромные затраты сил, так что... Большая доля труда человечества тратится на производство опьяняющих веществ и на приготовление и постройки опьяняющих торжественных действий, процессий, служений, памятников, храмов, всякого рода празднований. Во-вторых, тем, что, как курение, вино – Усиление движения и, в особенности, торжественности заставляют мало думающих людей совершать, в то время как они находятся под обаянием этих воздействий, самые нелепые, грубые, губительные и жестокие поступки. Вот это-то должен и знать, и всегда иметь в виду человек, подвергающийся искушению какого-либо опьянения. 6. Уничтожить в себе... Вполне возможность возбуждения, временного опьянения от принятия пищи, питья или особенных внешних условий или усиленных движений и усиления вследствие этого своего животного сознания и ослабления сознания духовного «я» не может ни один человек, пока он живет в теле. Но если человек и не может вполне уничтожить в себе эту склонность к возбуждению – то всякий может довести ее в себе до самой меньшей степени. И в этом-то и стоит предстоящая всякому человеку борьба с грехом опьянения. 7. Чтобы избавиться от греха опьянения, человеку надо понимать и помнить, что известная степень возбуждения в известные времена и при известных условиях свойственна человеку как животному – Но что при пробудившемся в нем сознании человек должен не только не искать эти возбуждения, но стараться избегать их и искать состояние наиболее спокойного, такого, при котором могла бы во всей силе проявиться деятельность его разума. Та деятельность, следуя которой, возможно, достижение наибольшего блага как своего, так и людей и существ, связанных с ним. 8. Для того, чтобы достигать этого состояния, человек должен начинать с того, чтобы не увеличивать для себя этого греха опьянения, к которому он привык и который стал обычаем его жизни. Если в обычной жизни человека вошли уже известные привычки опьянения, повторяющиеся в известные времена и признаваемые всеми окружающими необходимыми, пусть он продолжает эти привычки, но не вводит новых, подражая другим или сам придумывая их. Если он привык курить папиросы, пусть не приучается к сигарам или опиуму. Если привык к пиву или вину, пусть не приучается к более опьяняющему. Если привык к поклонам на молитве, дома или в церкви, или к прыганию и скаканию на родении, пусть не приучается к новым. Если привык праздновать одни праздники, пусть не празднует других, пусть не увеличивает тех средств возбуждения, к которым он привык, но и сделает уж очень много для избавления себя и других от греха опьянения. Только бы люди не вводили новых приемов греха, грех бы уничтожился, потому что начинается грех, когда еще в нем нет привычки, и легко победить его, и всегда были, есть и будут люди – освобождающаяся от греха. 9. Если же человек уже твердо сознал безумие греха опьянения и твердо решил не увеличивать тех обычаев опьянения, которые стали ему привычными, пусть перестает курить, пить, если он имеет уже эти привычки. Пусть перестает принимать участие в торжествах и празднествах, в которых он прежде участвовал. Пусть перестает делать возбуждающие движения, если он привык их делать. 10. Если же человек освободится от тех искусственных привычек опьянения, в которых он уже живет, пусть он начинает освобождаться и от тех состояний возбуждения, которые производят в нем известная пища, питье, движение и обстановка, которым подлежит всякий человек. 11. Хотя и никогда человек, пока он в теле не освободится вполне от состояния возбуждения и опьянения, производимых пищей, питьем, движениями, обстановкой, степень этих состояний может быть уменьшена до самого малого. И чем больше освободится человек, пробудившийся к сознанию от состояния опьянения, чем яснее будет его разум, тем легче ему будет бороться со всеми другими грехами. тем больше получит человек истинного блага, и тем больше приложится ему благо мирского, и тем больше он будет содействовать благу других людей.